Глава восьмая Я первый раз нахожусь в космическом межпланетном тягаче, поэтому интерес к кораблю возникнет шуточный, даже при условии статуса пассажира. Но прежде чем вплотную заняться его изучением, посчитал правильным ознакомиться с содержимым боевого облачения монахов Рокленд, презентованного мне перед началом эвакуации или поспешным бегством. Многочисленные контейнеры, скрытые ячейки, амуниции оказались заполнены весьма полезными предметами и техническими средствами. Монахи предусмотрели, как мне показалось, практически все нештатные ситуации, что могут произойти в нелегкой службе вере. Особо порадовали несколько миниатюрных разведчиков, аналогичных тем, что когда-то использовала Ким подумал что было бы кстати наличие у крошечных аппаратов в арсенале и боевого режима другие полезные мелочи направлены на выживание в агрессивных условиях тактический шлем находящийся в специальном зашейном контейнере приводится в боевое состояние по виной сигналу подаваемому непосредственно нейросссию что исключает необходимость отвлекаться лишний раз плюсом Неизменная плащ-накидка, являющаяся как статусной вещью, так и универсальным пропуском в любое или почти любое общественное место. отношение к ордену Рокленд в содружестве весьма уважительные, а на некоторых населенных планетах любой монах приравнивается к святому. Сейчас нахожусь в рабочей зоне тягача, среди многочисленного оборудования весьма специфического, но служащего одной главной цели, а именно обеспечению непрерывной работы нескольких реакторов, в основу которых положен синтез, а не расщепление. Контроль за синхронизацией и работой сразу пяти двигателей осуществляется из соседнего зала, где находится не меньше по количеству оборудования, на что удивительно Персонала на межпланетном тягаче крайне ограниченное число. На этот мой вопрос, озвученный капитану, я получил развернутый ответ. Мне показалось, что для поддержки безупречной работы, столь сложного в конструкционном плане корабля, требуется чуть больше персонала, спросил у него тогда. — Понимаете, друг мой, подготовить специалиста — способного обслуживать техническую начинку корабля и контролировать процессы очень дорого, даже для богатых корпораций. Поэтому все транспортники, вообще весь межпланетный флот тягачей и буксировщиков — это огромный союз небедных частных лиц, — спокойно пояснил капитан. Причем даже управленцы из нашего числа не сидят в кабинетах а постоянно пребывают на рабочих местах своих тягачей. — То есть попасть в элиту военного флота содружества гораздо проще, чем в ваш союз? — высказал я свою догадку. Я правильно понимаю? — Абсолютно верно! — он утвердительно кивнул в подтверждение. — Хотите посмотреть, как выглядит тягач в режиме буксировки сцепки из десяти танкеров? каждый из которых примерно в два с половиной раза крупнее среднего линкора военного флота Содружества. Предложил он, дав мне минуту подумать. Разумеется, так как я видел единичные танкеры, а буксиры мне встречались только на рейдах. Он активировал Головизио, которое моментально отразило трехмерную модель воистину грандиозного средства для межпланетных перелетов. Некоторые детали я никогда не забуду. Ну, например, после того, как за буксиром формируется сцепка из зенного количества танкеров, начинается цикл подготовки к движению. На внешней обшивке тягача немедленно открываются ячейки, из которых величественно возникают пять гондол с двигателями на очевидных конструкциях. И буквально через десяток минут... Ягач превращается в нечто правильной геометрической пятиконечной формы. Затем раскрываются непосредственно гондолы, створки которых соединяются между собой, делая внешнюю конструкцию единой и кольцевидной. Отключаются маневровые двигатели, сосчитать которые я попросту не успел, и космический локомотив начинает разгон. Конструкция танкеров удивила не меньше. Как выяснилось, и что я сейчас наблюдаю, эти исполины имеют два основных конструкционных отличия. Первое и самое основное из распространенных имеет круг в своем сечении. Второе, как я понял, устаревшие модели квадрат, треугольник или прямоугольник. Но одно присутствует в любом из танкеров. Это центральный коммуникационный стержень, внутри которого, словно провода в многожильном кабеле, протянуты транспортные магистрали всех доступных видов. То есть, при желании стягача можно попасть в абсолютно любой транспортируемый объект и даже провести перераспределение грузов, если на то возникает необходимость. Кстати, мой помощник сегодня обновляет базы, «Личные нейросети до капитанских. Могу я вас кое о чем попросить, как представителя ордена Рокленд?» Весьма неожиданный вопрос озвучил капитан. Подумав, решил не отказываться. Если это входит в некоторые обязанности монахов, то проколоться на таком пустяке станет для нас весьма печальным. «Почту за честь!» — выразил готовность приступить. «Тогда прошу за мной», — сказав это, капитан прошел в неприметную дверь шлюз, находящуюся в зале управления, между многочисленным оборудованием. Последовал за ним, гадая о том, что же конкретно мне предстоит делать, потому что наш сопровождающий монах вместе с Рина не присутствует при беседе, а находится в крохотной, но уютной кают-компании где-то в районе жилого сектора тягача. Медицинский блок, а это не что иное, как он, из-за места по размерам гораздо меньше, чем на корабле «Капса», что сам рейдер даже рядом не сопоставим с тягачом. Однако оборудование скомпоновано очень аккуратно, с учетом использования всего возможного из заступных мест — Две гравитационных кушетки находятся почти в центре, а на одной из них уже лежит помощник с прибором в форме полуобруча на голове и блоками автоматических инъекций на всех конечностях. Многочисленные мониторы отражают все жизненные ритмы пациента. Повинуясь приглашению капитана, занял место на втором ложе. После того, как на мне закрепили предметы аналогично помощнику, процесс обновления базы активировался. Вариативная нейросеть повела себя очень странно, а мои органы чувств перестали посылать в мозг импульсы. По ощущению, я абсолютно весь сжался в крохотную точку, абстрагируясь от физического тела. Внешние чертания предметов, Аппаратуры и самые комнаты пришли в движение. Некогда правильные линии, геометрически выверенные углы и поверхности, пошли волнами с увеличивающейся амплитудой. Постепенно частота колебаний достигла своего предела, и окружающая комната с оборудованием исчезла вместе с транспортом. А разум оказался один внутри сферы с миллионами или миллиардами ячеек, на всей внутренней поверхности сконцентрировался в определенной точке и началось движение ячейки в сторону увеличения с приближением ко мне достигнув предела моей концентрации мифическое окно в форме пчелиа соты рассыпалось на тысячи образовав вокруг меня новую сферу с бесчисленным количеством оконсот Сила концентрации нарастает, и уже крохотная частица вновь созданной информационной системы начала движение в мою сторону. И этапы, пройденные предыдущей ячейкой, повторились. Смена сот ячеек ускоряется, и вскоре повторяющиеся фазы образования информационных сфер слились в единый, внепрекращающийся цикл. В этот момент я осознал, что не стою на месте, не нахожусь в определенной точке пространства. Я перемещаюсь в инфополе, сквозь череду инфосфер. Не знаю, сколько прошло времени, но все изменения окружения стали приобретать другую визуальную форму. Я лечу внутри странного канала, которые рождаются впереди изначальной и исчезают где-то сзади в конечной. Спустя еще какое-то время начальных точек проявляется все больше, открывая возможность выбора направления и изменения маршрута движения моего сознания. Способность мыслить не покинула меня. Природная пытливость и желание познать что-то новое помогли не впасть в панику и наладить управление неконтролируемого в начале процесса. То, что я вижу изнанку нейросети, это факт. Остается разобраться в ее принадлежности. Или это моя сеть, личная, вариативная, или я получил доступ в информационную сеть содружества сконцентрировался на решении этого вопроса. Во времени я потерялся, так как занимался экспериментами с сознанием. Капитан Морал всю свою сознательную жизнь, прослуживший на тягаче, скептически относился к просьбам персонала о присутствии в штате представителя монашества на постоянной основе но, пойдя на поводу бесчисленного количества заявлений, разместил официальный запрос в представительстве ордена Рокленд. Зная о том, что добиться длительной командировки представителя веры непросто, несказанно удивился быстрому решению вопроса в положительную сторону. Ожидая отправку в рейс с очередным грузом со столичной планеты, он получил указание и встретил на своем борту как командированного монаха, так и двух его соратников, тоже членов Ордена Рокленд в качестве пассажиров. Так получилось, что его верный помощник и друг, прошедший с ним весь путь от простого работника до капитана, наконец-то накопил достаточно средств и приобрел финальную версию обновления базы. И, по идее, этот полет в качестве помощника является у друга крайним. По традиции и при наличии возможности этап обновления поддерживает присутствием судовой монах. Выбор пал на одного из служителей неизвестной расы. Отличаться он от людей содружества, невероятно темной кожей и редкой расцветкой волос. Посчитав это знаком, естественно, помощник остановил свой выбор именно на этом монахе. Капитан удовлетворил просьбу своего друга, несмотря на странное поведение представителя Ордена Роклэнд. Ведь не знать о союзе транспортников, по мнению морала человек, житель Содружества, не мог. Обычно, по сути, процедура началась с занятием места на гравитационной кушетке Инвером Павлом. А дальше первые минуты процессы обновления шли штатно приборы фиксировали поток приходящей информации а многочисленная аппаратура контролировала ее усвоение помощникам инъекторы сработали первый раз спустя 10 минут капитан находящийся непосредственно в медблоке ощутил возникновение электрического поля в окружении что не свойственна ни одной из лечебных, профилактических или иных процедур. Вообще, возникновение электричества из ниоткуда невозможно в этой специально оборудованной каюте медицинского назначения. Первые разряды тонких ярких паутин волной прокатились по всем поверхностям и приборам, а статистический заряд, сконцентрировавшись на одежде, сопроводился неприятными покалываниями по всему телу. После первого разряда, весьма ощутимого и болезненного, капитан покинул помещение и за дальнейшим ходом процесса уже следил по видеомониторам. Волнообразные разряды переросли в постоянные, непрекращающиеся, заполнив все пространство небольшого зала. Через десяток минут отключила вся аппаратура контроля, а из тела монаха по направлению к помощнику устремились тысячи тончайших нитей, в итоге пронзивших тело наблюдаемого. По метрическим артериям начался обмен энергетическими частицами в обоих направлениях. Визуально это действие сопровождалось постепенным затемнением медицинской каюты И уже через пятнадцать минут картинка, отображающаяся на мониторе, показывала две светящиеся ауры формы человеческих тел, висящих в пространстве без всякой опоры. Количество нитей, связывающих тела, увеличивалось, а отдельные из них утолщались. Через двадцать минут наблюдений, во время которых у капитана добавилось седых волос, Все нити объединились в один энергетический канал. Свет, исходящий от обеих аур, изменил как цветовую гамму, так и интенсивность. Пройдя порог ярко-белого, застиг глубоко-голубого, после чего изображение на мониторах пропало, а приборы внешнего контроля не выдержали энергетического всплеска и выключились, осыпав перед этим окружение искрами и каплями расплавленного материала. Мое возвращение в реальность я контролировал, поэтому все произошло осознанно и согласно моему желанию. Причем мысль о том, что взломал нейросеть Содружества, при помощи проводника, укрепилась. Первое, что увидел, открыв глаза, это комнату и оборудование, пришедшие в негодное состояние. Каплеобразные подтеки, следы копоти и приметы коротких замыканий встречаются везде. Даже сенсорный замок на двери сейчас зияет черным опаленным отверстием. Гравитационные платформы рухнули на пол, утратив работоспособность. Помощник пришел в себя достаточно скоро, и уставился на меня завороженно. Потом повел себя странно, на мой взгляд, встав на колени склонившись таким образом, что лоб коснулся пола. В такой позе и оставил его, выйдя из разрушенного медицинского кабинета. Здесь увидел всех членов экипажа, с легко читаемым выражением страха на лицах и в аурах. Монах. Сопровождавший нас историчной планеты находится здесь же, но он ничего не боится и вообще пребывает в трансе. То, что сейчас со мной разговаривать он не сможет, по причине нахождения в шоковом состоянии, догадаться несложно. Сам же я чувствую огромную усталость и опустошенность. Мое безразличие к окружению заполнило сознание. Не задерживаясь, вышел в коридор и без труда отыскал свою каюту, попутно отметив то, что конструкцию межпланетного тягача я знаю досконально и в мельчайших подробностях. Размышления о том, где именно я почерпнул это знание, отложил. и вариантов всего два. Или я скопировал их у помощника, или скачал базы в нейросети содружества которую неожиданно взломал. Как ни странно, прекрасно выспался. Наш тягач с танкерами находится в гипере Время полета обещают быть непродолжительным, но, по всем прикидкам, пару суток есть. Как только вошел в кают-компанию, заподозрил, что моего появления специально дожидаются абсолютно все. До распределительного пункта выдачи пищи шел под всеобщее молчание людей, вставших со своих мест. Спокойно занял место рядом с капитаном и приступил к трапезе, готовясь к его вопросам. То, что они будут уверен. К нам подсел сопровождающий монах и, естественно, Рина, который, в отличие от всех, и выглядит менее удивленным, и ведет себя смелее. «Извините, если мой вопрос окажется бестактным, — Но задать я все-таки его должен. Капитан сделал паузу, следя за реакцией. Я кивнул. — Только не задавайте бестактных вопросов. Рина неожиданно подал голос, выступая моим секретарем. На что я усмехнулся, мысленно, конечно. — Кто вы в ордене? — продолжил капитан, приняв правила. — Последнее событие перевернули мои взгляды, и я склонен поверить в реальность всего того мистического, что по слухам окружает вас. Я готов принять любую правду, после чего озвучу давно принятое решение экипажа и меня в частности, касаемо нашей дальнейшей жизни. Вопрос задан с полной серьезностью и ответственностью за свои слова и последующие действия. Ни капельки сомнения в настроении собеседника нет, а только решимость поступить именно так, как они задумали, невзирая на мой будущий ответ. Что именно говорить и как объяснять случившееся не имением решило понятия. Почему глянул на нашего настоящего монаха с призывом о помощи во взгляде. Служитель Рокленда не подвел, а я сразу оценил его способность пудрить мозги, как бы выразилось Ким. Потому что столь дотошно объяснить с точки зрения их взглядов на мир, при этом еще больше запутав слушателей, мог только профессионал, мысленно поаплодировал оратору. На какое-то мгновение ситуация стала похожа на отношения папуасов, как минимум к атомному взрыву. В ходе двухчасовой лекции я проникся таким уважением о своей сущности, о которой не имел ни морейших понятий в самых смелых фантазии. Относительно монаха созрело решение во что бы то ни стало оставить уникума в своей команде за красноречие и фантазию, близкую к феноменальной. Затем весь экипаж буксира присягнул на верность ордену. В первые сутки после инцидента отношение ко мне пребывало в состоянии повышенного интереса и одновременной боязни, но к концу исхода вторых суток самые смелые и решительные уже беседовали со мной и предлагали услуги помощи в знакомстве с космическим грузовым транспортом, чем я и воспользовался. Помня о том что мы с кем когда-то использовали трюмы танкера не по назначению, путешествуя в оборудованном контейнере, не забывал о разведчиках-зондах, регулярно выпускаемых мной во время осмотра грузовых помещений. Зонды, входящие в комплект оборудования монахов, исправно работают. Сообщение о содержимом складов я получаю в режиме реального времени сформированных пакетов данных через интерфейс управления. Разнообразие грузов позволяет плотнее познакомиться с бытом и технической составляющей в системе Батара. Поэтому мой интерес не пропадает, планомерно исследую содержимое танкеров. Оповещение о признаках биологической активности сразу в нескольких контейнерах заставило вздрогнуть. Я поднял руку Останавливая движение Рина, сопровождающего монаха и еще одного из членов экипажа. «Стоп!» — сопроводил знак внимания голосом. «Мои зонды-разведчики недвусмысленно намекают на нелегалов. Я поочередно указал на пять контейнеров, расположенных в общем штабере по порядку». «Вы уверены?» Я уж было хотел ответить, но коммуникатор издал противный звук тревоги. Найденыш или кто там они были в контейнерах угрозы для тягача, они представляют. Кстати, надо все-таки уточнить, тягач это или буксир. Или он имеет какое-то одно универсальное название, которое я не знаю. В результате расстави приоритеты, сошлись во мнении что оповещение о тревоге гораздо важнее, чем какие-то нелегалы. Наш гравитранспорт для внутренних перемещений, застывший в одном из сквозных каналов космического локомотива, рванул в обратную сторону в ангар тягача буксира. Ограничения отсутствуют, поэтому скорость максимальная, и через пять минут мы уже бежим к лифтовой капсуле, чтобы подняться на ярус с сектором управления и контроля. Оживление на мостике сразу бросилось в глаза. Но именно оживление, не имеющее ничего общего с паникой. Капитан, четко раздающий инструкции, напряженно рассматривал весьма странный объект, встреченный в канале гиперперехода. Дабы иметь возможность Получше рассмотреть виновника тревоги, пришлось вплотную подойти и занять место рядом. И вновь воплощение разумной жизни космоса порзило меня формами и разнообразием. Что такое осиные гнезда, я имею представление, так как на изучение природы в моей родной солнечной системе отводилось достойное количество времени, и все же... Удивлению моему нет предела. антропо спокойные и без эмоций, подвел итог капитан, не делая никаких дополнительных пояснений, посчитав, что для меня полученной информации достаточно. Я имею представление о некоторых названиях разумных видов в системе Батара, посему ясно понял, что передо мной а точнее, на пути космического локомотива база разумных насекомых. Несмотря на приличное расстояние до объекта, рассмотреть его уже возможно, чем я и занесся. Корпус, эллипс неправильной геометрической формы, словно изготовлен именно природой, а не при помощи продвинутых технологий. В нижней части а я смею предполагать, что это все-таки нижняя часть, в разрыве между многочисленными слоями зияет проход внутрь сооружения весьма значительных размеров. При желании крейсер, фрегат линкор Содружества без труда преодолеть его. Видевшиеся мне отдельными корпусами слои разделены пустотами. Расстояние позволяет двигаться между ними кораблям класса рейдера, не говоря уже о истребителях. Внешне же кокон или гнездо имеет бесчисленное количество шлюзов, малых размеров, чередующихся с обзорными панелями, и, естественно, все имеет неправильную геометрическую форму. Ни одного одинакового элемента я не вижу. — Капитан, — обратился я, — Спустя несколько минут визуального знакомства с космическим гнездом. Это проблема? В случае принадлежности гнезда к торговому сегменту мы откупимся, начал пояснять он. Но если это военная база антропоинзектов, то дела плохи. А если отцепим танкеры и по-тихому свалим? Ляпнул первое, что пришло на ум. Капитан ничего не ответил, а лишь указал на монитор рядом, где помимо нашего тягача и локомотива отчетливо наблюдаются маркеры кораблей чужой принадлежности. Уточняющие вопросы на эту тему я посчитал излишними. Энергетический импульс вывел из строя двигатель и основную часть реакторов, но с таким учетом что установки, поддерживающие жизнеобеспечение, не затронуты. Попытки восстановить управление, перехваченное антропоинсектами, ни к чему не привели, и мы начали медленное движение к базе насекомых. И все это при том, что оба рукотворных объекта находятся в гипере. Несмотря на кажущуюся близость грезда, полет занял не менее двух часов. В результате я имею возможность оценить реальные размеры их оригинальной базы. Наш космический локомотив, по сравнению с ней, ничтожно мал. Коммуникатор системы внешней связи ожил, но как-то неправильно. изображение на мониторе исказили помехи, картинка исчезла. «Назовите принадлежность груза». Прозвучал четко поставленный вопрос, без лишних эмоций и вводных речей. «Основная часть собственность корпорации КАН», — капитан Морал дал не менее лаконичный ответ на вопрос. Я ожидал продолжения диалога, но, как оказалось, допрасно. Выдержав паузу, еще десяток минут обратился к капитану за разъяснениями. «Это что, все?» озвучил свой вопрос. «Понимаете, Инвер, насекомые менее эмоциональны, чем мы, поэтому не ждите длинных речей, проявления чувств, угроз». Он сделал паузу. В общем, ничего, что предпринял бы капитан или управляющий базой скажем, рептилоидов, не говоря уже о людях. Он отошел от монитора и налил из графина тонизирующего сразу в два вокала, Затем протянул один из них мне. Несомненно, хорошо одно, а именно то, что нас не расщепили на молекулы сразу, по факту обнаружения. Так что есть все шансы остаться целыми, добавил многозначительно. Кроме как ждать, для нас ничего не осталось. И дальнейшее приближение к гнезду мы наблюдали по мониторам в полном молчании. Меня же удивила непосредственно личная реакция на происходящее. В душе ничего, кроме уверенности в благополучном исходе встречи, не вижу и не чувствую. Застыв у самого основания базы антропоинсектов, четко под центральным шлюзом, мы дождались подлета транспорта, предназначающегося для нас. Внутреннее строение Не менее удивительное, но самое важное, на что обратил внимание, это на центральный корпус, повторяющий форму неправильного эллипса и берущий начало в основании всего слоеного кокона, користового по структуре, ну, по крайней мере, внешне. Здесь царит оживление. Космические корабли, не поддающиеся к классификации с людской точки зрения, хаотично перемещаются бессистемно, на первый взгляд, создавая иллюзию осинного роя, живущего своей жизнью. Суда антропоинсектов наверняка имеет более длинную линейку классификаций. Наш транспорт прошел внутрь одной из многочисленных пор, где сразу пристыковался к рукаву, являющемуся как стыковочной мачтой, так и системой перехода, и в комбинации с техническими коммуникациями. В полете нас никто не сопровождал по причине полного автоматического режима, а вот встречающие отличались от людей ярко выраженным чешуйчатым покровом на коже и нереально большими глазами, имеющими фасеточное строение. Ну да, все как у насекомых. Вот только тело антропоморфное, а именно две руки, две ноги, голова и туловище. Даже человеческие пропорции соблюдены. Взглянул на капитана марола Специальная боевая раса, выведенная для военных действий, против людей. Он тихо дал первое пояснение. Это для того, чтобы использовать трофейное вооружение или технику. Уточнил. Одна важная деталь присутствует во всем окружении, а именно радикальные отличия или полное отсутствие правильных геометрических форм. Даже оружие не похоже на человеческое. Нет хищной угловатости. Нас провели коридором до развязки, где тоннели меняли направление не только в горизонтальной плоскости, но и вертикальной. На всем пути... Я не встретил ни одного шлюза или двери. Небольшой зал, отведенный под переговорную или допросную, принял только меня, помощника и капитана. Остальные члены экипажа расположились, стоя вдоль стен перед входом. — Как вы умудрились взломать нашу нейросеть? — ошарашил вопросом, видимо, старший из антропоинсектов. Удивлению моему нет предела, а мозг судорожно перебирает варианты парадоксальной ситуации. Повезло, что в результате изменений мозга, произведенных симбионтом, моя умственная производительность высока, хотя это мало помогает в решении нестандартных вопросов. Единственное маломальское логическое объяснение связано с особенностью гипера, но ну, если быть еще точнее, то с одновременным присутствием в одном канале нашего корабля и гнезда. Однако, что послужило катализатором феномена проникновения в чужую сеть, я понять не могу. Другой интересный парадокс относится к возможности связать воедино несколько абсолютно разных нейросетей. Вот только... Каким образом удалось овладеть методикой входа в любую из них, основываясь на желании, я не знаю в данный момент времени. Все эти мысли возникли и пронеслись за сотой долей секунды. «Каким образом вы определили факт взлома или проникновения?» — задал вопрос, который, вероятно, прольет свет на создавшуюся ситуацию. «Нет, ничего проще» так как мы точно знаем количество особей на нашей базе и засечь появление постороннего дела техники, пояснил антропоинсект и продолжил. Так каким образом пользователю другого вида разумных, не приспособленного к особенностям нашей сети, удалось осуществить взлом и вход? Отвечу абсолютно честно, я не имею ни малейшего понятия. Мало того, зная о терапатических способностях, которые без труда прочел в ваших индивидуальных аурах, даю согласие на ментальное сканирование в качестве подтверждения своих слов. «Тогда не будем терять времени и приступим. Следуйте за мной», — безэмоционально заявил старший о своем решении. «Вы ведь не думали, что мы поверим вам на слово». Я оставил помещение, проследовав за провожатым в лабораторный комплекс «Гнезда», чтобы пройти полное сканирование памяти. И вновь путь по коридорам и залам, больше подходящим под описание пещер по своей структуре. До места знакомства с хозяевами вспомнил, как выглядела лаборатория. Ложемент достаточно удобный, Вот только ощущение, что он вырос из пола, не покидая до сих пор. Запомнился и медик, как истинный представитель этого интересного вида разумных в системе Батара. Действительно, насекомое даже испугался вначале. Гигантское паукообразное, каждая лапа которого контролируются нити паутины, опутавшие меня сразу, как только лег на указанное место а дальше темнота. Причем разум не покинул меня. Я не потерял сознание, даже возможность мыслить осталось, но только это мне ничем не помогло. И вновь зал переговорный. Внешний вид старшего антропоинсекта не изменился с эмоциональной точки зрения, как и предупреждал капитан. Однако сам разговор кардинально сменил характер. Нам предложили сесть, Наконец-то на принесенный подобие стульев. В поисках ответов на конкретные вопросы мы получили другую, наиважнейшую информацию, заговорил представитель насекомых. Вы, оказывается, тот недостающий элемент, что мы искали. Но обо всем по порядку. Он выдержал картинную паузу. Пресловутый объект найденный в районе скопления катакин, поглотил несколько наших судов, как и судов, принадлежащих вашему виду. Скажу честно, это очень нервирует. Говоря эти слова, свою нервозность он никак не показал. Ни один мускул не дернулся на его лице, а интонация не изменилась с момента знакомства. Тем не менее он продолжил. Мы знали об артефактах все, вплоть до их пропажи в результате битвы, и даже рады, что нашим разведчикам не удалось их перехватить, так как использовать ценнейшие вещи нашей расе не дано. И, кстати, ваш навигатор, порожденный одним из артефактов, у нас в компании с остальными людьми, членами вашего экипажа, что выяснилось при глубоком сканировании разума. Мы также знаем о следующей цели вашей сложной экспедиции. Я надеюсь, вы не собираетесь прерывать ее. Я еще уточнить важную деталь относительно будущего. Ни в коей мере. Но если все удачно выяснилось, вы позволите собраться моей команде? Помощники в любом случае необходимы. Понимаю ваше желание но часть ваших людей останется у нас в гостях и послужит гарантией непрекращения поисков и действий с вашей стороны. Вы намекаете на то, что я сбегу? А в чем смысл, если это приведет к всеобщей гибели и меня в том числе?» озвучил свое видение ситуации. «Вы многого о себе не знаете, касаемо открывшихся возможностей, заявил антропоинсект и отвернулся, демонстративно покидая переговорную. Моя попытка остановить его завершилась, не начавшись, так как боевые насекомые недвусмысленно взяли меня и новую команду экипажа буксира под прицел. Дергаться не стал, гадая, кто из моих друзей останется, а кто продолжит путешествовать. Поразило еще и то что о вопиющем поступке, связанном со взломом нейросети насекомых, хозяин не проронил ни слова. Спустя час нас проводили в просторный зал, являющийся местом коллективного приема пищи, и оставили, причем не забыв отделить меня, капитана и помощника, от остальных. Когда появилась команда, как выяснилось, успешно бежавшая из столицы, Ким, кэлли и Нави повели себя с одной стороны непредсказуемо, а в то же время ожидаемо. Именно все трое повисали на мне, как новогодние игрушки на елках, служивших в далекие исторические времена украшением земных новогодних праздников. Арино даже прерывновал свою избранницу, что я сразу почувствовал в его ауре. Пришлось закруглиться, — с проявлением эмоций, чтобы не усугублять ситуацию с ревностью. «Выбор сделан самими участниками», — негромко сказал появившийся глава антропоинсектов. «А я понял, кто составит мне компанию на этом этапе поисков». «Может, вы тогда поможете нам попасть на Политу?» — обратился к антропоинсекту. «Нет ничего проще». Ведь мы направляемся непосредственно к ней, и скоро будем на месте. Однако наша база не будет приближаться близко, чтобы не попасть в аномальную зону этой странной планеты, пояснил он дополнительно. А можно о странности чуточку поподробнее? Меня интересуют детали. Но начнем с того, что эта планета постоянно находится в гипере минута ушла на осмысление и я сразу понял что о такой планете я не то чтобы не знал но и не мог предположить даже в самых смелых фантазиях то есть планета есть но ее как бы нет ведь попасть в гипер не так то просто а о существах что могут ее населять даже подумать страшно дальнейшие размышления счел бесполезными так как вопросы возникают сотнями при получении ответа на любой из возникших первоначально. Ну, например, если планета постоянно находится в гипере, какое светило способно обогреть ее? И вообще, как обстоят дела с источниками света? Есть ли у этой планеты спутники? Как измеряется ход течения времени в гиперпространстве? Возникают вопросы и другого склада, если планета существует в этой системе постоянно? Почему? Ведь по моим представлениям она должна покинуть не то что систему, но и галактику и исчезнуть в необъятных просторах космоса. Тут же родилась гипотеза, а не является ли ее траектория замкнутой в пределах Батары? И тут же рождается еще вопрос. Если факт существование целых планет, постоянно находящихся в гипере, установлен, то сколько таких космических объектов еще скрыто и не изучено? Следующий вопрос шокировал настолько, что я испытал удивление даже от факта его возникновения. Например, если все, что я перечислил, вероятно, хотя бы на один процент, то... Почему бы не исключить наличие в гиперпространстве систем вместе со звездами и, самые смелые целых галактик? От таких рассуждений волосы зашевелились сразу и на всем теле. Чтобы не мучить себя, перестал ломать голову, а друзья наблюдали, как я встрепенулся и обвел присутствующих невидящим стеклянным взором.